Глава 48 Сказал, что женюсь на ней и подумал, что это самое верное решение — жениться. Ребенка нашего на себя записать, чтобы все знали, кто отец. Жить, любить, строить отношения, дом, очаг доводить до ума. Сделать там все так, чтобы Лики не захотелось никуда убегать. Да и не только в доме же дело. Я должен себя вести так, чтобы ей не захотелось убегать». Я на самом деле был готов. Хватит, сам набегался и нажился один. Насмотрелся тупо в стену, когда вроде хочется встать, куда-то идти, а ты понимаешь, некуда и некому. Насчет фирмы, кстати, был уверен, что улики реакция окажется более бурной. Представлял, что она скажет, когда я признаюсь, что не собираюсь отжимать или покупать дело ее жизни. Да, да, знал же, что моя компания стала делом ее жизни. Все это время наблюдал за тем, как бывшая жена работает, как управляет всеми делами, как развивается. И иногда хотелось придушить, правда, но не потому, что она косячила, наоборот. Она действовала настолько умело и хорошо, что я даже слышал мнения в кругах, близких к нашему бизнесу, мол, «Лика ведет контору круче, чем делал это Ремизов. Хитрая рыжая зараза и тут меня обошла». Мало ей было, что она развод оформила, фирму отняла, так еще и по крутости обскакала. В одном только она просчиталась, и именно на этом мне придется ей открыть глаза. В том, что она доверилась Вадиму Швецу. Доказательства его причастности ко многим просчетам и провалам в делах Лики, особенно в последнее время, скоро должны были быть у меня на руках. Да, я не скрывал, я и сам последние полгода или чуть больше старался сделать все, чтобы подточить бизнес -лики, иногда даже в ущерб собственному. Я считал, что проигранное сражение — это ерунда, когда на кону победа в войне. Семимильными шагами шел к разорению бывшей жены и ее конторы в надежде забрать все себе, да-да, и контору, и жену, чего уж там». Был уверен, что Лике просто деться будет некуда, и когда я скажу, что хочу получить не только фирму, но и ее, она сама упадет мне в руки. А я наиграюсь и выброшу ее. Да-да, думал, так и будет, наивный дурак. И не просчитал, что получить фирму и Лику желая не только я. Швец. Урод. Он давно вокруг нее вертелся, чего только ждал. Тогда, давно, когда мы только-только с Ликой разошлись, я полагал, что Вадим быстро займет мое место. Уж слишком близко он был к Лике, слишком настойчиво ухаживал, окручивал. Она его отшила. И я не понимал, почему. Потом на время отошел от наблюдения за бывшей, Как раз очень неудачно пропустил ее беременность. На самом деле у меня были причины. Я уезжал за границу, работал, там набирался опыта, копил бабло, чтобы вернуться на коне. И бесился, представляя, что Швец рядом с ней. И не просто рядом. Был удивлен, что они не вместе. Но узнал, что Швец иногда помогал моей бывшей в делах. Ну как помогал? Хорошо, если не мешал. Сначала, видимо, еще надеясь на ее взаимность, он был более лоялен. Реально оказывал какие-то услуги, консультировал... Потом сообразил, что ему тут вряд ли светит, но и... Топил ее, козел. Топил. Перебивал тендеры, отговаривал поставщиков хороших с ней работать, переманивал клиентов. Это я знал о нем еще тогда, когда сам, по сути, тем же занимался. Но я хотя бы был честен тогда. Не притворялся другом. Да, имя другое взял и фамилию, но я являлся конкурентом, не пытался обманывать, пряча свои намерения. А швец ей в глаза улыбался, ручки целовал, в рестораны приглашал, цветы дарил, ухаживал, явно не раз и не два замуж звал, предлагал связь, о любви неземно рассказывал. А сам ее фирму гробил. Еще удивительно, как Лика так долго продержалась. Нет, я был в курсе, что бывшая моя далеко не дура. То, где он пытался ломать, она восстанавливала, клиентов возвращала, меняла поставщиков или цены, держалась изо всех сил моя ласточка. Она заслужила, чтобы эта фирма была ее. Поэтому она у нее и останется. Илика должна была узнать об этом как можно скорее. А вот ее конкуренты пусть думают, что пока вернулся ремизов. И ремизов акула бизнеса не позволит угробить его детище. Думал обо всем, пока ехал к своим безопасникам. Чтобы узнать, что нарыли, что я могу предъявить уже сейчас. Быстро ребята работали. Досье на этого Андрея, о котором сказала Алика, уже лежала на моем столе. Скотина такая, не просто шпион швеция. Работает на него. Тут можно ему предъявить промышленный шпионаж и много еще чего. До вечера торчал в своем офисе, решал дела, все утрясал. Позвонил Лике, спросил, как дела. Она уже была дома, в моем доме, в нашем доме. Я к ней приставил охрану от греха, и водителя дал лучше так. Пока она рассказывала о том, как они провели вечер с вишенкой, мне так нравилось это прозвище, каждый раз теплый ком счастья в груди, перелистывал бумаги по последнему тендеру. — Ты когда домой, Димит? Я хотела обсудить то, что ты сказал про фирму, и... Женить по, «Буду через пару часов, прости, разгребаю завал и немного запустил дела». Она хмыкнула, мол, не только я одна. «Не жди меня, ложись». «Нет уж, без тебя спать не буду». «А со мной?» Лика взяла паузу. У меня сердце замерло, и вроде мы уже вместе были, и все решено, но тем не менее. «Конечно с тобой. Черт бородатый, куда я без тебя?» «Если не нравится борода, я сбрею». «Нравится», — она сказала тихо, а у меня улыбка до ушей. «Нравлюсь, значит. Хорошо, вернусь домой, проверим». Ухмыльнулся и услышал стук в дверь разрешил зайти. «Ну, привет, Андрей. Как сам?» Мужик смотрел нагло, но я знал, как сбить с него спесь. «Значит так, давай сразу к делу». Ты сдаешь мне а рассказываешь все и получаешь срок меньше, или сам на себя вешаешь приличный срок за то, что делал на фирме Лики Мироненко, и еще за другие дела. Какие дела? Такие. Я спокойно раскрыл папку и показал фото, а у Андрея побелело лицо. Значит, помнит свои косяки. Так что... Я расскажу.